Глава 4. Какой у тебя знак? Великие короли древности умели обращаться в драконов. Профессор Чарльз Денфорд был высок, угрюм и насад. Он стремительно прохаживался между рядами, заложив руки за спину, и длинные полы черного сюртука вздымались, как плащ. «Бесконечные войны истощили и земли, и кровь», — вещал он. Королевский рот измельчал. Сила дракона использовалась для наживы, издевательств над слабыми, утоления порочных страстей. «Кстати, о порочных страстях», — прошептал Иней, склонившись ко мне. «Как насчет отпраздновать твой приезд? Возьмем бутылочку вина». Я покачала головой, внимательно слушая профессора, пусть пока что он говорил и простые истины. Драконья кровь уснула в потомках великих королей. Она спала бы и дальше. Иногда я сомневаюсь, верно ли мы поступаем, проводя инициацию. В аудитории зашептались. За такие слова в столице можно было пойти под суд, но здесь, в Драхасе, царили свои порядки. «Но без силы драконов нам не выстоять против врагов», — вздохнул профессор. «Увы, больше никто не летает на собственных крыльях. Мы седлаем диких тварей. Что за насмешка над величием прошлого?» В аудитории собрались новички из трех гнезд, и пока профессор Дэнфорд страдал обылом, я решила рассмотреть однокурсников. Среди них оказалась только одна девушка помимо меня и если бы не короткий жеребячий хвостик, то я легко бы приняла ее за парня. Плечистая, здоровенная. Берта пожала мне руку при знакомстве, и ладонь до сих пор болела. Были и два толстяка, которых предлагали Элаю. Они едва умещались за партой, подпирая друг друга складчатыми боками. Остальные же парни собрались крепкие, решительные и нахальные. И Ней пристал ко мне как банный лист, но в итоге я была даже рада потому что он держал остальных на расстоянии, не скупясь ни на ругань, ни на тычки. Рони сел по другую сторону от меня, и это слегка забавляло. Я сама щит, но меня защищают. Наша задача — удержать равновесие», — продолжал профессор Денфорд. «Драконья кровь подарила вам способности, но взяла высокую плату, хоть вы пока этого и не понимаете». Эмоции, страсти, желания, кровь дракона поддаются соблазнам куда быстрее, чем человеческая. Уступить им, значит отдать дракону вверх, а он утянет вас вниз, на самое дно. Слышал? – прошептала я в сторону Инея. Никаких соблазнов. Ты, – сказал профессор, посмотрев на меня. Новенькая. Я встала, чувствуя себя неловко под прицелом десятков глаз. Еще это новая форма. Раньше я штаны вообще не носила. Какой знак? спросил профессор. Щит, покажи, потребовал он. Сейчас? ошарашенно пробормотала я. А когда? сказал он, раздражаясь. В чем проблема? Давай, Вив, тут все свои. Поддакнул Иней. Я положила руки на ремень брюк, сжала дрожащие пальцы. Я не стану! — упрямо ответила, вздернув подбородок. «Мой щит на таком месте, что ваше требование звучит оскорбительно». Аудитория взорвалась смехом, и даже на тонких губах профессора промелькнула улыбка. «Запущено случай», — вздохнул он. «Я не требую показать чешую». «А где она, кстати?» — заинтересовался Иней, отсмеявшись. «На заднице?» — предположили басом с последних рядов. «Выстави щит», — пояснил профессор. «Я хочу посмотреть на уровень твоей силы». «Я... не умею», — смутилась я. «У меня только раз получилось». Профессор покачал головой, а после подошел к доске и взял мел. Я же села на место, сгорая от стыда. «Щит — знак, относящийся к физическому типу. Под вид боевой», — написал он. «Как Вивианна может развить способность, полученную при инициации?» Ронни вытянул руку и сказал, «Вив нужно подобрать обстоятельства, в которых она будет максимально уязвима». «Что ж, в Драхасе для этого созданы все условия». «Да, Берта», — разрешил профессор, когда девушка подняла руку. «Я вот не поняла», — пробасила она. «Вы говорите, что внутреннего дракона надо держать под контролем, но тут же советуете развивать его дар. Я вижу в этом некое противоречие». Профессор покивал. «Хороший вопрос», — сказал он. «Самый простой вариант взаимодействия с драконом, если, конечно, не брать в расчет вариант держаться на максимальном расстоянии, это запереть его в клетку, связать ему крылья, сковать морду железными прутьями, как делают во дворцах. Но это не наш метод. Сильный дракон — сильный человек. Вот к чему мы стремимся. Да, мы сажаем дракона на цепь, но делаем ее подлиннее. Улавливаешь метафору? Вполне, подтвердила Берта. Вы должны чувствовать грань, сказал профессор Денфорд. Точку равновесия. У каждого она своя. «Может, для ВИФ будет лучше довольствоваться минимальным щитом, который проявляется в экстремальных ситуациях? С вами ведь так было?» Он посмотрел на меня, и я кивнула. Классический случай. Итак, запишем. Три типа знаков — физические, ментальные, творческие. Мел заскрипел по доске. В Академии Драхас обучаются в основном носители физического типа, боевого направления. Однако деление довольно условно. Тот же щит можно использовать для защиты от врагов, а можно укрыть им поле от града». Я вздохнула. «Вот они, мои перспективы. От живописца к зонтику. Но это при условии, что я сложу руки и не стану развивать полученный дар. А я стану». «Что там, — сказал Рони? надо попадать в сложные ситуации? Что ж, это моя суперспособность, которая появилась задолго до инициации». «Давайте каждый назовет свой знак и определит его тип», — предложил профессор Денфорд. «По порядку от Вивианы. Вот ты, сосед справа». Лед, сказал Эней. «Термомагия. Физический тип, направление боевое. Но чисто теоретически мной можно заморозить небольшую деревню, а потом отогреть». Он многозначительно ухмыльнулся. «Наши великие предки дышали огнем, и некоторые их потомки унаследовали способность управлять температурой пространства», — прокомментировал профессор. «Следующий. Коготь», — сказал парень, сидящий после Инея, и побарабанил ногтями по парте. «Имущество не порте, будь любезен», — попросил профессор. «Хильда нам спасибо не скажет, а подробнее...» «Трансформационная магия, боевое направление. Куда мне еще свои когти девать?» «Было бы желание», — хмыкнул профессор. «И когти, и шипы, и даже хвост можно использовать в мирных целях». «Искра», — подала голос Берта. «Термомагия». «Вы прям пара с Инеем!» — присвистнул когтистый парень и повернулся к нему. «Может, пойдешь к невесте? Да освободишь место рядом с кудряшкой». «Уж я найду брешь в ее обороне!» «Так, тихо!» — строго приказал профессор. «Следующий!» Толстяки оказались носителями знака дыхания дракона, и их способность выделять вонючий и ядовитый газ жестоко обсмеяли. Большинство парней носили знаки атаки, вроде меча или стрелы, которые повышали силу и скорость. Был еще глаз дракона, позволяющий очень громко орать. А один парень назвал «Хвост» и наотрез отказался демонстрировать свои способности к трансформации. «Потом опять штаны зашивать», — проворчал он. «Иллюзия», — ответил Рони последним. «Довольно редкий знак», — заметил профессор Денфорд. «Настыки ментального и творческого, но никак не физический. Как вы здесь оказались?» «Повезло», — скромно ответил он. «Повезло?» Рони считает драха с везением?» «Интересно, очень интересно», — пробормотал профессор. «А у вас какой знак?» — полюбопытствовала Берта. «Сердце», — после паузы ответил он, и все охнули. «И вы говорите, что иллюзия — редкий знак?» — не сдержался Ронни. «Сердце! Это же один из трех легендарных арканов! Чешуя, крылья, сердце — великая тройка настоящего дракона!» «У меня лишь один из трех, так что не надо восторгов!» Попытался унять его Денфорд. «Этот знак появляется только при истинной любви!» С придыханием добавила Берта. «Как романтично! Кто она?» «Берём двойные листочки» рявкнул профессор, и все дружно заныли. «Сочинение на тему, как я могу применять свой знак в различных сферах жизни». «Это издевательство, а не тема», — буркнул парень с глазом дракона. «Что мне еще своими воплями делать? Рыбу глушить? Боевой знак, он и есть боевой». «Включите фантазию», — посоветовал профессор, садясь за кафедру. Все стихли, а я уставилась на чистый лист, который взяла в ящики под партой вместе с огрызком карандаша. Здесь, в Драхасе, к обеспечению студентов относились куда проще, чем в моей академии. Нам даже не раздали учебники. А расписание, которое я нашла у лестницы, было весьма скудным. По сути, у нас было только два предмета — теория драконьей крови и практика с куратором группы. Ингрид и Туч, как старшекурсники, вовсе посещали лекции профессора Денфорда раз в неделю, видимо, чтобы не забыли, как держать в руках карандаш. Я написала в уголке свое имя, затем по центру — тему сочинения. Задумчиво постучала кончиком карандаша по зубам. «Итак я щит». Но все не так уж плохо. По крайней мере, мне не досталось вонючее дыхание дракона или хвост. Но что я буду со щитом делать, вот в чем вопрос. Защищать грядки от непогоды или найду ему лучшее применение? А после урока мое подсознание, видимо, решило помочь в прокачке щита, потому что ситуация, в которую я влипла, очень к этому располагала. Все как-то быстро случилось. Мы вышли во внутренний дворик, узкий, точно колодец. А там она, ворона, маленькая и перепуганная. И два высоких блондина, швыряющих в птицу камни. Она истошно вопила и металась в прозрачной сфере, похожей на сувенирный стеклянный шар. Только вместо снега в нем летали черные перья, похожие на хлопья сажи. Куда? услышала я вопль позади, но и не подумала остановиться. Я сломала сферу, которая оказалась неожиданно хрупкой, оттолкнула парня, поймала падающего вороненка и прижала к себе. Маленькое сердечко испуганно колотилось, но птица как-то сразу притихла и даже не стала вырываться. «Сдурела!» — воскликнул один из парней. Колючие-голубые глаза. Волосы светлые, не такие белые, как у Энея, а с желтизной. Черты вроде правильные, но рисовать его я бы не стала. «А если б камнем в тебя?» — подхватил второй, такой же желтой масти, но сероглазый. «А если б в тебя, придурок?» — рявкнула я. — Что эта птица тебе сделала? — Это наша ворона, — сказал первый. — Теперь моя. Она мне, конечно, сто лет не нужна, но отдавать ее садистам я не собиралась. — Как ты прошла через щит? — полюбопытствовал второй, словно ощупывая меня холодными серыми глазами. — Она сама щит, — пояснил Рони, подойдя следом. — Видимо, посильнее, чем ты. — Отвалили от Вивианы оба. «Добавил иней и потрепал меня по плечу. Если моя девочка что-то хочет, она это получает. Не беспокойся, малышка, я все улажу». «Пусть заплатит», — предложил Сероглазый. «Не деньгами», — подхватил другой, искаля зубы. «Так что, огонечек, заглянешь к нам в гнездо вечерком? Она не станет спать с вами за дохлую ворону», — искренне возмутился Ронни. «Она не дохлая», — заметила я. «Но ты прав. Вы — два живодера. И в гнездо ваше я не приду, а птицу забираю». Развернувшись, я быстро пошла прочь, надеясь, что догонять меня не станут. «Эй, рыжая!» — донеслось вслед. «Я могу тебе столько ворон наловить. Только скажи». Вороненок в моих руках слегка успокоился, и отойдя подальше, я подбросила его вверх, но он не взлетел. А жалко плюхнулся назад мне в ладони и юркнул под мышку точно котенок. Может, перепугался, или эти злобные дурни успели его покалечить. Ничего, оклемается. Поживет у меня немного. Можно попросить у Хильды клетку, зерна или что там едят вороны. Все будет хорошо, пообещала я птичке, погладив мягкие перышки. Вивиана ушла, но ситуация лишь накалилась. Янис и Йоргас обступили Энея с двух сторон. Рони они оттолкнули, как незаслуживающую внимания, помеху, и Элай решил вмешаться. «Слышь, снежок, на кого морозишь?» — разобрал он, подойдя ближе. «Проблемы?» — поинтересовался Элай. «Сам разберусь». Буркнул Энея, стряхнув руку Йоргаса. «Просто смирись, что она тебе не достанется». «Элайджа...» Янис старательно улыбался, демонстрируя дружелюбие, но серые глаза оставались холодными. «А может, перекинешь рыжульку к нам? Бери любого моего парня, отдам без вопросов, и с капитаном все утрясем. «В принципе, ему бы так проще. С глаз долой? Нет», — отказался Элай. «Да что ты жадничаешь», — набычился Йоргас. «Тебе-то она все равно без надобности». А уж мы бы нашли ей применение со всех сторон. Вот и как с таким разговаривать? Кулак будто сам впечатался в челюсть, другая рука поддых дых. Уклониться от удара справа. Янисы соображают получше, чем кузен, и дерется ловчей. Иней тоже полез. Исцепившись с Йоргасом, они покатились по неровной брусчатке, наминая друг другу бока. Янис наотмаш ударил щитом, хотя применять силу дракона в банальной драке — ой, как неправильно. Элай покачнулся, а после шагнул вперед, кроша невидимую защиту. Кровь кипела восторгом, во рту пересохла. Затрещина Янису вышла хлестка и очень обидной. Ухо будет болеть пару дней. Сразу трое из левого гнезда кинулись на подмогу, и Элай крутанулся, сшибая с ног первого, отбрасывая второго и, встречая третьего, ударом ладони. Тот тоненько завопила, опрокинувшись на спину и, потирая ушибленную грудь, будто пытаясь стряхнуть невидимое пламя. Сам нарвался. Туч уже бежал на помощь, склонив лысую башку точно таран. Но вдруг раздался вопль, от которого заложило уши. А птицы взмыли с крыш, торопливо уносясь подальше. «Прекратить!» Поморщившись и заткнув уши, капитан пихнул пацана плечом, и глаз дракона захлопнул рот и сконфуженно улыбнулся. «Элайджа!» — укоризненно выкрикнул капитан. «Вот уж от кого не ожидал!» «Он и сам от себя не ожидал!» Только недавно думал, как бы сплавить кудрявый подарок братца подальше, и вот вместо этого уже отстаивает ее честь. Но никакой вины Элай за собой не чувствовал. Поступил иначе, и Вивиану зажмут в первом же темном углу. Элай поднялся по ступенькам к капитану, повернулся к парням, которые вставали и отряхивались после драки. Вивиана гарда теперь в моем гнезде сказал он, и его голос подхватило эхо, разнося по дворику безо всякого глаза дракона. «Она член моей стаи и заслуживает уважения». «Разве ж член?» ляпнул Йоргас, осторожно ощупывая заплывающий глаз. «Совсем наоборот. Я не сам влепил ему подзатыльник и задвинул себе за спину». «Можно ведь объяснить словами», пожурил капитан. «Считаешь такие воспитательные методы правильными?» «Увы, до некоторых только так и можно достучаться», — усмехнулся Элай. «Капитан Мура», — влез Янис. «У нас с Элайджей вышло недопонимание. Я всего лишь хотел поменяться. Мне Вивиану, а ему, да хоть Йоргаса. В каждом гнезде будет по девушке, это справедливо. Я ведь даже готов ослабить стаю перед играми». Йоргос насупился и злобно покосился на кузена, который так легко его продавал. «А не факт, что она слабее», — подал голос туч. «Вив смяла твою хваленую сферу и даже не заметила. Прошла как нож через масло». «Я сказал нет», — добавила Лай. «Но если до кого-то еще не дошло, повторяю. Вивиана под моей защитой. Обидите ее, будете иметь дело со мной». В ответ донеслось неразборчивое ворчание, но спорить никто не стал. Капитан покачал головой, потеребил бусины в бороде и, махнув рукой, ушел. а Элай, склонившись, поднял чёрное перышко. Едва приехала а уже поставила на уши крепость. С самого утра он только и слышал, что разговоры о новенькой. В косноязыке боевики находили неожиданные изящные обороты — Волосы, как языки пламени, кожа, как сливки, грудь. Тут слова заканчивались и дальше объяснялись жестами. Слишком нежная, слишком хрупкая. Она, сломя голову, понеслась спасать вороненка, не испугавшись здоровенных парней. За такой глаз да глаз. Что бы ни произошло между ней и Рианом, это не повод измываться над девушкой и бросать её парням точно кость голодной своре. Так что Элай вовсе не жалел о том, что устроил драку. Пусть даже кровь дракона теперь жглась изнутри и требовала продолжения. «Ты как?» — спросил Туч. Помешков положил руку ему на плечо. «Раз, два, три...» Отдернул ладони и едва заметно выдохнул. Но Элай был благодарен и за это короткое прикосновение, позволяющее ему не чувствовать себя совсем уж изгоем. «Нормально». «Ответил он. Провести вместо тебя тренировку». Элай покачал головой. «Справлюсь». Он покрутил перышко, разжал пальцы, и оно плавно спикировало на землю. «Но на кой Вивиане ворона?»